Пакту-Юнг Для атаки на Западную империю все было подготовлено. 20 тысяч военных Западной империи и больше трех сотен внеранговых одаренных находились под командованием Пакту-Юнга. Сила, которая способна уничтожить континент. Но Виктор приказал свести ущерб к минимуму и постараться избегать лишних жертв. Задачей ударного отряда было отвлечение внимания вторженцев. В это время сам Велесов нападет на противника с другой стороны. Владыка назвал этих людей «звездными владыками», пришельцами из других миров, по силе равными ему. У нас уже все готово. Сопротивление подконтрольных врагу военных было подавлено. Можно смело направляться в порт, доложил император Центральной империи. Вот так странно все может обернуться. Даже правители сильнейших государств могут стать чьими-то подчиненными. Но сам Севод никак не показывал, что ему это трудно делать. Они служили одному господину, и это было главное. А еще Пакту Юнг до сих пор не мог поверить, что может в любой момент обратиться за помощью первому хранителю Источника. Настолько легендарной личности, что некоторые хранители думали, что это всего лишь красивая сказка, придуманная для того, чтобы объяснить появление пророчеств. Чего уж греха таить? Пакту Юнг и сам склонялся к такому варианту. До того момента, как не встретил Велесова, сразу после этого весь мир перевернулся. И вот теперь он ведет за собой армию. Корпус миротворцев должен всегда стараться достичь мира, но сейчас необходимо было действовать жестко. В таком случае я сам объявлю приказ о высадке. Военные пусть выдвигаются в город и захватывают все ключевые точки, а мы... «Отправимся на ближайшую площадь и немного пообщаемся с местным населением. Возьми с собой всех, кого знают в мире. Люди должны увидеть, что на нашей стороне сильнейшие одаренные. Они должны знать, что мы не бросим их и обязательно поможем». Павлов уже закончил изучать оставленные ему образцы. Просил зайти, как будет возможность, он нашел что-то интересное. «Ну тогда сперва давай заглянем к Илье Валеричу». Необходимо было отдавать приказ о высадке, но Пакту Юнг до последнего пытался оттянуть этот момент. Как только приказ будет отдан, начнут умирать ни в чем не повинные люди. Сейчас они все находились на кораблях флота Западной империи. Пакту Юнг со своими учениками и еще три десятка внеранговых одаренных, имеющих самый высокий статус, располагались на флагмане, ударном авианосце «Калифорния». На авианосце имелась своя лаборатория, в которой и расположился Павлов. Здесь же были еще несколько целителей и 10 человек, доставленных с континента. Все они были зомбированы. Павлов взялся изучать их, утверждая, что можно найти способ, как избавиться от принуждения. И вот спустя три дня появились первые результаты. У всех образцов немного изменена часть коры головного мозга. Вместе изменения установлен некий энергетический приемник, который несколько раз в секунду принимает внешние сигналы. С вероятностью в 99% это изменение и заставляет местное население подчиняться вторженцам. Также было установлено, что все подопытные имеют первую группу крови. Скорее только эта категория может быть зомбирована, сказал Павло, демонстрируя снимки. Как Пакту Юнг не старался, но так ничего и не смог понять. Но это и не было нужно. Никто лучше Павлова не разбирался в медицине. Пусть Велисов и был намного сильнее, но он не обладал такими же познаниями. «Выходит, что зомбированы примерно половина населения материка. Илья, мы что-нибудь можем сделать с этими людьми? Есть способы уничтожить этот передатчик без вреда для носителя?» — спросил Сафронов, а через секунду рядом с ним появился первый хранитель, тут же начав изучать предоставленные данные. «В принципе, можно сделать установку, которая будет блокировать этот сигнал. Для этого мне нужны будут узконаправленные специалисты, найти которых будет не так-то и просто. Если я прямо сейчас вернусь в Центральную Империю, то думаю, что за неделю мы управимся. Правда...» «Работать такой аппарат будет на небольшом расстоянии, поэтому придется очень долго возвращать в норму всех нуждающихся». «Ты можешь отправить кого-нибудь вместо себя?» «Твои способности сейчас нужны будут именно здесь. Виктор приказал свести потери среди мирного населения к минимуму», сказал первый хранитель, и целитель согласился с ним. «Я уже связался с нужными людьми и отправил им данные». Все подготовительные работы возможно произвести и без меня. Так и поступим. Сопротивление на берегу уже подавлено. Готовимся к высадке. Ты будешь нужен нам на берегу. Через две минуты буду. Только перешлю последние данные. Пак Тойюнг не вмешивался, полностью поддерживая решение первого хранителя и своего заместителя. Павлов сейчас нужен был им здесь. Его сила может спасти очень многих. А еще он был единственным человеком, который смог поставить свою печать на Виктора, и тот ничего не заметил. Присутствие Павлова рядом позволило следить за состоянием владыки-источника, и если с ним что-нибудь случится, то они сразу же узнают об этом. Перед высадкой обязательно объявите, чтобы все, кто не поддерживает установившийся на континенте порядок, остались дома. На данный момент это единственное, о чем мы можем помочь, местному населению.